Я помню все. Сенат Ахрианы, тумбы и цепи их чугунные вокруг седой скалы, откуда рвется в небо крутой восторг зеленоватой бронзы, а там, вдали, над сетью серебристой. Над кружевами дивными деревьев, там величаво плавает в лазуре морозом очарованный саки, воздушный луч на куполе туманном, подернутые инеем колонны.